Дневник Лоры. Понедельник, 2 января. Дорогая мама, я сейчас совсем недолго с тобой поболтаю, дел по горло. Сегодня у меня сабадьба. Семь утра, но я уже минут сорок не сплю. Пытаюсь осмыслить, что через несколько часов стану миссис Джейми Ньюман. Получается не очень, и я нервно хихикаю, как дурочка какая-то. Нервозности добавляет и то, что я пока не совсем оклемалась после чумовой новогодней вечеринки у Тома и Дэна. Впервые за многие годы я веселилась от души и с первым ударом часов могла наконец поцеловать своего любимого мужчину. Далеко не всем такое удается, и я просто обязана зафиксировать это в своем дневнике для потомков. Пусть читают и удивляются моему чудесному везению. Вышеупомянутый мужчина, надо сказать, Быстро надрался и уже в час ночи попытался использовать шесть сушилки в ванной в качестве шеста для стриптанца. Но не стоит сейчас о грустном. Запомним только самые романтические моменты. Хорошо, мамочка? Джейми сейчас лежит рядом со мной. Пыхтит, как товарный поезд. Скоро я его разбужу и заставлю заварить мне крепкого чаю. Ну а пока немного с тобой посекретничаем, ладно? «Меня слегка трясёт и кружится голова, как вспомню, что скоро выйду замуж за этого идиота. Выйду ведь!» Хотя он только что громко пукнул. Небось, разбудил соседского пса. «Кстати, свадьба наша пройдёт именно так, как мы задумали, а мать Джейми пусть думает что угодно. Церемония будет скромной. Никакого звона колоколов, никаких свистков и пивных банок, прицеплённых к заднему бамперу». Я сказала Джейн, что мы не хотим ничего такого, никакого шума и помпезности. Но кое о чём я сказать ей не могла. Про тебя, мамочка, это было бы невыносимо. Толпа гостей, а тебя нет. И ты не всплакнёшь в тот миг, когда я буду произносить обед. Мы могли бы устроить пышную свадьбу, пышнее, чем прелести Ким Кардашьян и её сестёр. Только зачем мне такая свадьба, если на ней не будет моей мамочки. Есть много причин, почему я выхожу за Джейми. Не все я успела назвать, но одну непременно сейчас назову. Знаешь, ему я рассказала все, без утайки. Боялась, что обидится, скажет, будто меня больше волнует то, что не будет тебя, чем сама наша свадьба. Но Джейми лишь улыбнулся и, поцеловав меня в лоб, сказал... «Все сделаем так, как ты считаешь нужным, детка. Хочется думать, что сказал он так, потому что понимает мои чувства, а не потому, что ему все равно, как нас распишут. Мама, мне многое хотелось бы тебе сказать сегодня, но ты не здесь, поэтому я все это напишу. То хорошее, что я успела до сих пор сделать, это твоя заслуга, мамочка. А все плохое происходило тогда, когда я пила слишком много белого вина. Ты дала мне всё возможное, чтобы я не растерялась, смогла стать самостоятельной женщиной. И огромное тебе за это спасибо. Я тогда напоминала себе тарелочку фрисби, хотя сравнение, конечно, странное. Ты бросила меня в воздух, в жизнь. И я, молоденькая девчонка, полетела. То влево занесёт, то вправо. Сплошные виражи. Не очень-то я соображала, куда лечу и чем мои выкрутасы закончатся. В какой-то момент меня поймал Джейми. Надеюсь, я останусь с ним навсегда. Надеюсь, Джейми не споткнется, и мы оба не рухнем на землю. Он иногда бывает таким неуклюжим. Что-то я запуталась в метафорах, поразительно неудачных. Но это, наверное, простительно девушки, только полчаса назад которую удрчает еще и то, что сонно посапывающий рядом с суженый пускает отнюдь неблаговонные ветры. Теперь без метафор, но очень-очень важное. Я не верю, что тебя не будет на церемонии. Ты будешь смотреть на нас с неба, я это точно знаю. Постарайся снисходительнее отнестись к моей будущей свекрови и не очень к нам придирайся, когда мы с Джейми будем танцевать на свадебном фуршете». А после 11 вечера тебе лучше вообще на нас не смотреть. Кстати, если во время церемонии поблизости вдруг будет проплывать Керри Грант, непременно с ним поболтай. Я не обижусь. Только аккуратнее смейся, а то ты иногда немножко подхрюкиваешь. Спугнёшь своего кумера, и он не назначит тебе свидание. Я знаю, что говорю. Я эксперт по свиданиям. Всё, мамуля, мне пора вставать. Очень тебя люблю и очень скучаю. Порадуйся за меня сегодня, мамочка, ладно? Почти уже миссис Ньюман и твоя взволнованная дочь Лора. Целую.